И все в компании знали, что окончательный вердикт выносит эта пожилая дама. А Стас Анвельд только утверждает его своей старательной подписью, украшенной завитушками таким образом, что первая буква напоминала знак доллара. Президент компании «Фудлайн Балт» пользовался людьми как вещами. У каждой вещи есть своя цена, и у каждой вещи есть свое назначение, как и у каждого человека. За вещи платишь, они тебя служат. Когда вещь становится ненужной, ее заменяют другой, нужной. Для кого-то он и сам был вещью, и считал, что это нормально, правильно. Разница между ним и его подчиненными была в том, что он был нужной вещью, без которой не обойтись, и, следовательно, Дорогой вещью. Он верил, что в конце концов придет время, когда он перестанет быть вещью, потому что купить его не сможет никто. Это и есть главное в человеке – его цена. А все остальное – разговор в пользу бедных. Но были два человека, которые выпадали из этой простой и понятной системы ценностей. Одним была Роза Марковна. Анвельд перед ней терялся. Она не лезла ни в какие ворота. Она могла прочитать пустяковую заметку в газете и сказать «Срочно посылайте людей в Ригу, скоро там повалятся цены на все продукты, пусть заключают долгосрочные контракты». А почему? Потому что московский мэр Лужков намекнул, только намекнул, что хочет стать президентом России. Он... Раз десять перечитал эту заметку, но ничего не понял. Но к совету прислушался. И в самом деле Лужков призвал бойкотировать латвийские продукты в знак протеста против дискриминации русскоязычного населения. Латыши затоварились, цены рухнули, а когда снова поднялись, у Фудлайн Балт уже были контракты на поставку масла и сыра из Латвии по половинной цене тоже было с бельгийской курятиной. Диоксин, диоксин. А оказалось, что никакого диоксина и не было. Просто в Евросоюзе, бывшем общем рынке, произошла маленькая войнушка. Но как могла это прочухать эта старая еврейка? Она объяснила, я уже лет тридцать ем на завтрак по два яйца. В них холестерин, а он, как пишут, вреден. И еще я помню передовую в «Правде», где утверждалось, что самая полезная в картошке – кожура, очистки. И снова Анвельд не понял, какая связь между картофельными очистками и тем, что она ест на завтрак с ценами на бельгийских кур. Но контрактов на заключал. Чистой прибыли это принесло около 600 тысяч баксов. Но дело было даже не в ее умении делать выводы из самых далеких от их бизнеса фактов, в чем-то совсем другом. Конечно, она была доктором науки и все такое, но платил-то ей он, и значит, она для него должна быть вещью. Но она не была вещью. Наоборот, это он чувствовал себя перед ней вещью. При этом вещью какой-то обидно дешевой, ширпотребом и она даже не считала нужным скрывать, что относится к нему как к вещи. Но, понимая это, Анвельд даже обидеться на нее не мог. Она существовала где-то в другой плоскости жизни, куда его обиды не достигали. Вторым человеком, вызывавшим у него сомнения в верности своего представления о людях и их ценности, был, как ни странно, фитиль, внук национального героя Эстонии Томас Рэбанэ задолго до того, как он оказался внуком. В молодости, когда они на пару работали у березок, Анвельд по своей цене был под ним. Теперь же он мог купить 100 таких фитилей. И все-таки вещью фитиль не был. Он жил так, словно сам мог купить 100 крабов вместе с его миллионным бизнесом. Они покупают потому, что это его не колышет колышет же его, врезать в веселой компании, забуриться куда-нибудь с телками, а что завтра ему похмелиться не на что будет. Об этом даже не думал. Стопарь сам придет на кривых ножках, и ведь всегда приходил бляха-муха. В тот памятный день, когда удрученный жизнью Фитиль пришел к нему и смиренно попросил совета, к какому бы делу ему приткнуться... Анвельд понял, что справедливость восторжествовала, что жизнь подтвердила его правоту, и он дал ему хороший совет заняться российской недвижимостью, дала от души за удовольствие чувствовать себя в полном порядке.